Карл мозовский Митькин закон. Вечером по старой подячей мало кто ходил. Хулиганья боялись. Грозой подьячьей шпаны и главным выдумщиком был Митька Ноздря, рослый, здравецкий парень с носом, как у барки. Это он выдумал новую штуку, встать за забором в том месте, где наклеивались афиши кино, и сквозь дырочку прыскать водой из спринцовки в лицо читающему прохожему. Выходило очень смешно. Как-то в сумерки Митька шел по улице, заложив руки в карманы и насвистывая модный мотив. Навстречу ему спеша приближалась какая-то барышня. — и подумал Митька. — Не боится! Надо это ликвидировать! Барышня поравнялась и вдруг подошла к Митьке. — Будьте любезны, — робко сказала она, — проводите меня до угла. Я боюсь. Барышня была тонкая, бледной, как простокваша, и Митька в первый раз в жизни почувствовал себя неловко. — Ладно, — сурово сказал он, поправляя кепку, — пойдемте. И молча зашагал рядом с барышней. — Тут говорят, — лиганов много. — Есть, — бросил Митька. — Занимаются. — Говорят, еще, — продолжала барышня, — главный хулиган, Митька, ноздря какой-то. — А вы не боитесь тут ходить? — вдруг спросила барышня. — Я нет, — сказал Митька, глядя в сторону. — Я не боюсь, меня тут не трогают. — Вы сильный, — сказала барышня и протянула руку. — Ну, спасибо, мне сюда. Митька молча пожал маленькую теплую ручку и остался стоять на месте. Завидев его, одинокие прохожие сворачивали с панели на мостовую и, обходя, прибавляли шагу. — Ишь, сволочи! Меня боятся, обиделся Митька и схватил какую-то женщину за рукав. — Чего с панели сходите? За хулигана меня считаете? Я, может, только сейчас одну гражданочку от хулиганов охранял и вас охранить могу. Куда вам идти? В какой номер? — — Мне в тридцатый номер дома, — испуганно сказала женщина. — Ну, идите прямо по панели, безо всякого страха. Я проводить могу, меня тут боятся. Чересчур развелось тут хулиганов. Афиши не дают прочесть. Сейчас в рожу водой проспринцуют. Поравнявшись со знакомой шпаной, Митька погрозил кулаком. — Вы потише, — серьезно сказал он, — а то по скуле. Потом подошел к постовому милиционеру. — Хулиганы тут расплодились, товарищ милиционер, — сказал Митька. — Вы не спускайте глаз с этих ребят. Это самая шпана здешняя. Прижучьте вы их. А ко мне тут прохожие гражданочки обращаются за охраной. Будьте любезны, — говорит, — проводите. С этого дня Митька стал каждый вечер выходить на дежурство. Обыкновенно он подстерегал одиноких прохожих, особенно женщин, и, не спрашивая даже согласия, провожал до угла. — Тут хулиганов много, — объяснял он, — пройти нельзя. Прохожие благодарили, и, что больше всего понравилось Митьке, многие пожимали ему руку. Подьячья шпана попыталась воспротивиться новым Миткиным законам, но, получив пару долго незабываемых затрещин, постепенно... Один за другим исчезли со Старой Подьячей, перескочив на другие улицы. На Старой Подьячей стало тихо, спокойно, и давно никто не слышал о какой-нибудь хулиганской проделке. Однажды Митька хотел проводить какую-то женщину. — Хулиганы тут процветают, — сказал он. — Опасно вам одно идти. Женщина засмеялась. — Что вы! «Какие тут хулиганы!» — спокойно сказала она. «Вывелись хулиганы! Нету их!» От этой уверенности Митьке вдруг стало скучно и обидно. «Вывелись, значит!» — подумал он. «Ну, погодите!» Тут Митька вспомнил один из своих старых, давно заброшенных трюков. Митька оглянулся по сторонам и юркнул в низкое, вровень с панелью, подвальное окно. Пошарив рукой в знакомом месте... Митька нашел забытую веревку, свернул петлю и, выкинув ее на панель, стал ждать. Прошли двое, но благополучно. Третий пожилой мужчина ступил ногой в петлю и, поплясав на месте, шлепнулся на панель. Вот, сказал через несколько минут мужчина, когда Митька невозмутимо стоял у ворот. Хулиганы безобразят! Да уж, согласился Митька. — Их тут что, блох! Сейчас сам видел, как один гражданин у тех подвалов чебурахнулся. — Это я чебурахнулся, — сказал мужчина. — Петлю мне подкинули. — Ох, сволочи! — мотнул головой Митька. — Чего выдумали? Где это вы чебурахнулись? — А вот здесь, — сказал мужчина, подводя Митьку к подвалу. — У этого окошка. Примите меры. Нельзя людей веревками ловить. Митька просунул в подвальное окно голову. И угрожающе крикнул, Эй, шпана, я вам с сволочам голову оторву. А вы, гражданин потерпевший, сказал Митька, поднимаясь, завсегда ко мне обращайтесь. Я тут прохожих охраняю. Мужчина почтительно пожал Митьке руку и скрылся за углом. Митька самодовольно усмехнулся. Что? Вывелись. Хулиганы. Нет, пропадете вы без меня, как мухи. Гордо сказал он.